Глава восьмая. Скрыть Шарля не удалось. В кабинете, конечной точки телепорта, был не только Франциск, который умел при необходимости промолчать, но и дедушка, который сразу неприятно приподнял правую бровь и процедил. «Оказывается, Антуан был не так уж неправ». «Антуан неправ по определению», сразу ответила я. Шарль со мной совершенно случайно, и мы не имеем друг к другу никакого отношения. Просто вместе выполняли просьбу Его Величества. Лучше бы ты выполняла мою просьбу тихо сидеть и ни во что не лезть, особенно в подозрительной компании. Дедушка выглядел настолько злым, что почему-то вспомнилась единственная порка, устроенная дядей Жераром после подрыва его лаборатории. Согласна. Тогда мы с кузеном проштрафились по полной программе. Но сейчас? Сейчас-то что такого случилось? Ничего не взорвалось, во всяком случае, пока. Или я чего-то не знаю? Моя просьба приоритетнее, заявил Франциски и попытался нас заслонить. Еще неизвестно, чья компания подозрительней, моя или ваша, заметил Шарль. Разумеется, ваша, отрезал дедушка. то, что вы, Норбуле видите его величество, наводит на весьма интересные мысли. «А уж на какие мысли наводит меня то, что его видите вы, лорд Дакибо? ничуть не стушевался Шарль. «На какие?» – заинтересовалась я. «Кажется, все вокруг знают что-то, о чем я даже не подозреваю, на что указывает только что состоявшийся обмен любезностями. Но, возможно, сейчас немного приподнимется... «Завеса тайны и...» «Неважно», — опомнился дедушка. «Тебе не об этом волноваться нужно. В гостиной ждет злой Антуан, в уверенности, что ты проводишь получившиеся выходные с этим типом». «Или с Матье», — хохотнул Франциск. «Похоже, Эльвиндуа пока не определился, кого винить в том, что не может тебя найти». «Хорошо, что не может», — заметил Шарль. «А то я уже удивился, что он нас отследил». «Слишком сложная задача для Альвиндоа. Мой отвод глаз ему не пробить». Дедушка снисходительно хмыкнул. «Он никак не смог бы, поскольку...» «Я чуть не проболталась про метку, но вовремя закончила правильно. Ни его, ни Вивианы рядом не было». «Зато сейчас он рядом», — намекнул Франциск. «А нам необходимо сохранить вашу с Мажанком поездку в тайне». «Ее вообще не должно было быть», — рявкнул дедушка. «Вы говорили о просмотре документов. Почему я не знаю ни о какой поездке?» «Вот поэтому и не знаешь, Робер, потому что ты так реагируешь, будто невесть, что случилось. Ну, съездили они в монастырь, порылись в бумажках. Что такого страшного случилось?» «Не порылись», — ответил Шарль, «потому что Николь открыла сначала одну папку, потом другую». а потом заявила, что мы там ничего нужного не найдем. Кстати, не объяснишь, почему? И чей портрет был в келье сестры Марты? «О, богиня, вы и туда добрались!» ухватился за голову дедушка. «Инор, это не ваше дело, что она там нашла. И вообще, Николь, иди кальвиндуа, а то он там сейчас взорвется от злости». И я вгляделась. Взорваться, пожалуй, не взорвется, но метка была уже достаточно темной, чтобы понять. Антуан необычайно злился. Встречаться с ним не хотелось, но и на вопросы Шарля отвечать тоже. На вопросы не хотелось отвечать больше. Похоже, и дедушка прав. Это дело семейное, нечего в него буле впутывать. Я притворилась, что не заметила попытки Шарля меня задержать, и деловито устремилась к двери. «Стоять!» — скомандовал Франциск. «Почему это, Ваше Величество?» «Потому что Альвендуа ни за что не поверит, что ты была в лаборатории в такой одежде», — пояснил призрак. «Мы ему сказали, что у тебя серьезный алхимический процесс, требующий полной сосредоточенности». «Мы сказали?» «Ой, Робер, не придирайся к словам. Мы и ты, какая разница? Главное, что сказали. А это платье может навести Альвендуа на мысль, что мы соврали. А это нехорошо». «Нехорошо врать или заставлять Альвендуа мыслить?» Фыркнул Шарль. «Вы бы и нор помолчали, если не можете ничего, кроме как болтать». «Почему не могу?» «Могу». Шарль взмахнул рукой, и мое платье преобразилось. Теперь оно годилось лишь на половую тряпку. Прожженные дыры, большие и маленькие. Болтающиеся лоскуты. Пятна всех размеров. подозрительно выглядящие. И если бы это была иллюзия, но нет, платье было безнадежно испорчено по-настоящему. Это было мое любимое. Незачем надевать любимые вещи, когда отправляешься с мажанком, заметил Франциск. Одобряю, результат потрясающий. Перо на шляпе качнулось, подтверждая одобрение. Но оно было единственным, кто в этой комнате, кроме давно покойного монарха, одобрил случившееся, не считая, конечно, самого виновника. Потрясающий результат, мое любимое платье. Я развернулась к Шарлю и чуть было не призвала шаровую молнию. Вовремя опомнилась, и так я разнесу не только этого гада, но и Дедушкин кабинет. Нет, я убью его так, голыми руками, без магической поддержки, или совсем небольшой. для усиления физического импульса. мажанок пообещай купить такое же!» – заволновался призрак. «Боюсь, Николь это не успокоит. Может, предложить порвать что-нибудь мое?» Шарль с озабоченностью на физиономии лавировал, стремясь встать так, чтобы между мной и ним находился дедушка. «Ничего, долго не побегает. Кабинет маленький, а я уже почти загнала жертву в угол». Последний рывок, и платье будет отомщено. Николь, зато Альвиндуа теперь точно не подумает ничего предосудительного. Какая разница, что он подумает? Я извернулась и ухватила Шарля за воротник. Парень резко дернулся, воротник же затрещал и остался у меня в руках. Некачественный пошив, не иначе. А то, что у меня опять случился всплеск силы, совсем ни при чем. Николь, – кашлянул дедушка да кибо должны держать себя в руках, особенно в критических ситуациях. я опомнилась тем более что ситуация была совсем не критическая повертела воротник в руках решила что такой трофей мне не нужен если хотя бы и кружевной был да и то к чему мне мужской воротник поэтому я извиняться не стала, но воротник пристроила на место пройдясь по разошедшемуся шву подходящим заклинанием Воротник пристроился косо, как это обычно у меня бывает с бытовыми заклинаниями. Поэтому я все-таки решила сходить к Антуану, пока Шарль не понял, что его рубашку можно теперь только выбросить. Как, впрочем, и мое платье. Нахлынувшее чувство вины исчезло, а на смену ему пришла злость. В гостиную я влетела, кипя от ярости, которая тут же обрушилась на Антуана. «Ну и...» «Зачем потребовалось меня срывать?» Антуан, как раз таращившийся в окно на наш прекрасный парк, резко развернулся и, ничего не говоря, начал осматривать. Внимательно осматривать. Словно хотел найти какие-то подозрительные следы от моего общения с Шарлем или Бернаром. Следы были, но Антуану об этом ни за что не догадаться. «Лорд Альвендуа, потрудитесь дать ответ!» На каком основании вы выдвигаете свои идиотские идеи?» «Тебя здесь не было», — прищурился он. «Может, меня и сейчас нет? А с тобой, — говорит мой фантом, — наша лаборатория полностью экранирована от постороннего магического сканирования. Вот ты меня и не мог обнаружить? И что же ты там делала так долго? Хочешь написать доклад в совет? Я хочу иметь возможность тебя видеть, когда этого хочу», — рявкнул он. давая выход накопившейся злости. Интересно, а у этого насколько хорошо пришит воротник или что другое? Может, я зря вернула трофей Шарлю и пора собирать коллекцию? Развешу на стене. Сверху деталь одежды, снизу таблички с именем и датой. У каждого приличного мага должна быть своя коллекция. Это еще Жан-Филипп говорил. Правда, сам он пока не определился с направленностью. Зато я, кажется, уже определилась. «А больше ты ничего не хочешь?» Николь, напряжение с и взгляда Антуана пропало, словно воздух из шарика, проткнутого булавкой. «Ты же знаешь, чего я хочу, любовь моя». «Сходить в архив?» — невинно предположила я. «Помнится, именно архивы навевают на тебя романтическое настроение. Или определенная компания». — Николь! — укоризненно протянул он, строя физиономию болвана, влюбленного по уши. — Я просто хотел заручиться лояльностью будущей правительницы. Он склонился ко мне и попытался обнять, но я вывернулась и сурово сказала. — Как бы тебе боком такая лояльность не вышла, если Соланжу вдруг решит, что ты от нее отказался? — Как мило, что ты беспокоишься о нашем будущем. Голос его стал таким бархатисто-обволакивающим, что я на миг поняла Саланж, На очень-очень краткий миг. Но и я беспокоюсь о нашем. Дворцовая охрана проверила все учебные корпуса, ничего не нашла и перешла к проверке общежитий. Это было неприятное известие. Очень неприятное. А что они искали, не знаешь? Не то чтобы знаю, догадываюсь. И что? Я аж вперед подалась, чтобы ничего не пропустить, поскольку по виду Антуана было понятно, что он сейчас говорит не просто так. Что он что-то знает из того, что мало кому известно. Что-то, связанное с королевской безопасностью, понизил он голос, да еще и полок вокруг поставил. Не иначе, как для того, чтобы Франсина вся изошла на любопытство. Предполагают сильный артефакт, с направленностью на королевский дворец. Он стоял так близко, что выдыхаемый им воздух чуть шевелил мои волосы. Пахло от него чуть-чуть полынью, чуть-чуть мятой. Подобный одеколон был у Жана Филиппа. Недолго был, его распробовал дядя Жерар, и кузен решил, что то, что подходит старшему поколению, уже не соответствует его мажескому стилю. А зря решил. Все одеколоны, которые он потом использовал, Мне казались слишком приторно-сладкими. Этот же как раз такой, какой нужно. Я отбросила кстати возникшую мысль, что от Шарля вообще ничем таким не пахло, отстранилась от Антуана и сурово спросила. «Откуда, знаешь?» Он усмехнулся как-то так, что стало понятно. Источник все тот же, саланж, который прямо из королевского дворца приносит самые свежие сплетни своему фавориту. и это будущая шамборская правительница. Тут мне пришло в голову, что если Вивиану рассматривали в качестве возможной невесты принца, то общие предки с лединингами есть и у Антуана тогда. Полет собственной мысли удивил, но с другой стороны, если один раз лединингов на троне заменили так, что этого никто не заметил, почему бы не заменить их преемников? Вдруг на самом деле и Антуан и Саланж жертвует собой на благо Шамбора, создают новую династию с правильной кровью, близкой к леденингам, чтобы была возможность воздействовать на королевское сердце. Кстати, а почему вообще так важно управлять этим артефактом? Я чуть было не спросила об этом Антуана, но уж он точно об этом не должен знать. А если вдруг знает, не проболтается. Поэтому я спросила то, что намеревалась с самого начала. и почему проверка общежитий вызвала у тебя такие сильные чувства неужели знает о проходе из нашей комнаты во дворец но откуда если даже комендант не в курсе уж об этом точно не могли проболтаться ни тетя ни кузен как почему вытаращил он на меня свои красивые голубые глаза и если они ничего не найдут к чему все и идет твоя кандидатура самая подходящая чтобы подбросить какую-нибудь гадость и потом обвинить в случившемся. Богиня! Ноги подкосились, и я рухнула на стул. А ведь точно! Совет спит и видит, как бы меня убрать из академии и вообще из активной светской жизни. Не нужны им Декибо в опасной близости от королевского дворца. Можно сказать, от этого зависит вся наша будущая жизнь. Продолжал меня добивать Антуан. Видишь, как хорошо, что есть кому о тебе позаботиться. Он приосанился, намекая, что этот мифический кто-то, он сам. Но что-то подсказывало, что заботился он в большей степени о себе. Не нужны ему скандалы, связанные с семьей. Хочет выглядеть этаким непогрешимым в глазах общества. «Ты так добр!» – бросила я, не забыв улыбнуться. «Переоденься и немедленно отправляемся». — скомандовал он. Желание ругаться возродилось с новой силой. «Ты не имеешь права мной командовать». Он нахмурился. «А что тебе не нравится? Ты собираешься отсиживаться, пока в твоей комнате не найдут хоть что-то?» «Нет, но...» «Или ты собираешься отправляться прямо так?» Он кивнул на испорченное Шарлем платье. «То, что хорошо для домашней лаборатории, не всегда хорошо для общества». Кстати, удивлен, что ты занимаешься алхимией в обычном платье, а не в защищенной одежде. Дедушка подумал, что так я буду внимательней. Нашлась я с грустью, глядя на платье, что так мне шло. Похоже, это не сработало, отметил и Антуан мой потрепанный вид. Я тебя жду. Только поторопись, дорогая. Он уже совершенно успокоился, полностью уверенный, что я все это время была тут. Еще бы! В таких платьях на свидания не бегают. Огорчение от осознания потери никуда не делось, но теперь я могла хотя бы признать правоту Шарля. Поторопиться действительно стоило, поэтому в свою комнату я почти побежала, к сожалению, встретив по дороге Мари. Та ахнула, всплеснула руками и запричитала, что уже со мной случилось. Бросив неудачный эксперимент, я оставила ее в коридоре размышлять, об опасностях пути мага. Сняв платье, порадовалась, что Шарль испортил только его, а не меня. Меня так легко не заменишь. И все равно, платье было жалко до слез. Переживала я над ним недолго. Вытащила первое попавшееся из шкафа, самую малость повертелась перед зеркалом, чтобы убедиться, что хорошо выгляжу. Мазнула блеском по губам и направилась в кабинет, сообщить, что отбываю с Антуаном. и посмотреть на физиономию Шарля при этом известии. Но там торчал только Франциск. «О, огонек!» – обрадовался он. «Наконец, хоть кто-то!» «А где дедушка?» Про Шарля я спрашивать не стала. «Он мне вообще не нужен. Робер переправляет Маженка в Ланже». «Переправил», – отметил вошедший дедушка. Были уже на пути в общежитие или куда там собирался». Нечего ему тут ошиваться. Он нахмурился, явно недовольный, что я притащила неподходящую личность в наш дом. В этом вопросе дедушка являл трогательное единство с семьей Альвендуа. Надеюсь, что больше у них точек соприкосновения не найдется. А то сначала не любят вместе Шарля, потом мою учебу в академии, а потом окажется, что Антуан – прекрасный вариант. Мне тоже нужно туда. Антуан сказал, что проверка перешла на общежитие, и мне могут что-нибудь подбросить, если я не буду при ней присутствовать. А что, совет может. Огонек, в случае чего твердишь, что не имеешь к этому отношения и ни в коем случае не берешь в руки? Довольно серьезно сказал призрак. Даже близко не подходишь и требуешь проверки на твою ауру. И вообще, все отрицаешь, что они только придумают. Или не придумают. Короче, отрицаешь все, что может тебе повредить. «Извини, кажется, я действительно втравил тебя в неприятности». «Ничего, все наладится», — ободрила я призрака. «Главное — попасть вовремя в ланже». «Я вас провожу», — заявил дедушка. «Не доверяю я Альвиндуа». «Правильно», — хохотнул призрак. «С такой внучкой никому нельзя доверять, а то не заметишь, как продедушкой станешь». «Ваше величество!» «А что я такого сказал? Все как есть, жизнь идет». Для меня, можно сказать, проходит мимо, потому что мне и заботиться теперь неком. Разве что о Шамборе в целом. Страдал призрак до самого телепорта, но туда не сунулся. Дедушка же прошел со мной и Антуаном и проводил нас до выхода. Хотя же них твердила необходимости как можно скорее попасть в общежитие, проходить через столичный особняк до Кибо, он не торопился, оценивал обстановку столь же пристально. как и леди Альвендуа. Увиденное ему явно нравилось, и куда больше меня, на меня он столь влюбленно ни разу не посмотрел. Что ж, пусть помечтает. Мечты развивают фантазию, столь необходимую магу. Возможно, из-за неторопливости Антуана мы пришли в общежитие, когда маги уже вовсю орудовали в нашей комнате, а Люсиль в ужасе таращилась на проявившийся на стене символ ладони. Мое появление незамеченным не прошло, и маги дворцовой охраны уставились на меня с хищным интересом. Что ж, придется воспользоваться монархическим советом, отказываться от всего, что они тут могли обнаружить, а лучше сразу идти в нападение, не дожидаясь обвинений. Вот об этом меня Антуан и предупреждал. Кивнула я на знак, открывающий проход. О чем, леди Дакибо? — сурово спросил старший маг. — О том, что если проверка будет проводиться без меня, непременно подбросят какую-нибудь гадость? Такого ответа маг не ожидал, застыл в удивлении. Если он растерялся, то совсем ненадолго и сразу пришел в себя. — И как, по-вашему, мы это подбросили? — вкратчиво спросил маг. — Понятия не имею. Вам лучше знать. — твердо ответила я.